Франциска Вудворт. Тебе повезло, детка. Глава 1. Катерина. Покинув здание почты, я замерла на миг на ступенях, с наслаждением вдыхая полной грудью. После очереди и духоты Это был действительно глоток свежего воздуха. Взглянула на часы, с удовлетворением отметив, что время уже без 20:06. Можно с чистой совестью не возвращаться на работу и направляться домой. До станции метро отсюда минут 15 пешком. Прогуляюсь. Тем более сентябрьский погожий день располагает к этому. Шла не спеша, Радуюсь тому, что уже никуда не надо торопиться. Работая курьером, начинаешь по-особому ценить такие моменты. А ещё я до сих пор не привыкла к ритму большого города и толпам людей на улицах. Рабочий день пока не закончен. Поток людей из офисов не заполнил тротуары, и, может, мне ещё повезёт доехать сидя в метро. До дома добираться недалеко, всего 5 остановок. Но мало удовольствия ехать в час пик, когда со всех сторон тебя подпирают. К концу дня ноги немного гудели, несмотря на то, что в кроссовках. Но это и рядом не стояло с тем, как я уставала раньше. Мой рабочий день никогда не заканчивался ни в 6, ни в 7, и даже не в 8 вечера. Завернув за угол, Я увидела огороженный участок, где дорожники укладывали асфальт. Ускорила шаг, проходя мимо орангутангов в оранжевой спецодежде. Вот понимаю умом, что это люди. Но видеть их волосатые изменённые рожи без внутреннего содрогания не могу. И пусть сколько угодно кричат про толерантность. Ладно бы действительно на орангутангов походили. А то эта помесь человека и животного вызывает отвращение. Красавица, куда спешишь? Можно угостить тебя кофе, крикнул мне симпатичный парень тоже в оранжевой спецодежде. Но я не повелась на приятное лицо, понимая, что если он и выглядит как человек, то всё равно генетически модифицированный. Про рабом угенных человека никогда не поставишь И вообще все эти дорожники, строители и грузчики, вкалывающие там, где ценится физическая сила, считаются низшей кастой среди модифицированных. Я на работе подняла руку, демонстрируя фирменный браслет издательства Рай с магнитной застёжкой. А после неё ничего не ответила, ускорив шаг. Сладкая девочка Но её уже на сорок катает, сообщил прорабу один из рабочих, у которого в изменённой форме обоняние было острее. На самом деле, не меня, а Марину, которая секретаршей у нашего шефа. Но мы с ней снимаем квартиру на двоих, и на работе никого не смущает, если на моей одежде присутствует его запах. Хотя не удивлюсь, если некоторые думают, что и я с ним сплю. Или мы вообще практикуем секс втроём. И у них есть все основания для этого. А шеф у нас? Да. Носорог. Тоже из модифицированных. Вот только эту матрицу могут себе позволить лишь состоятельные люди. И в их звериной системе рангов статус носорога выше, чем у обезьян. Поэтому ко мне больше не приставали. Дошло, что имею высокого покровителя, которому очень не понравится присутствие чужого запаха. И дело даже не во мне. У них это на инстинктах. Если младший осмелился посягнуть на самку старшего, тот просто обязан его наказать за такую наглость. А раздирающие взгляды в спину я переживу. Это уже мелочь. Стоило вспомнить о подруге Как зазвонил телефон, и на дисплее высветилась её фотография. Привет. Ты где? Весьма отправила. Уже домой иду. Давай в издательство. Марин, тяжело вздохнула я. Вот и порадовалась раньше времени, что у меня браслет остался и можно чувствовать себя защищённой. Теперь придётся сдать. Что поделать? После завершения рабочего дня на посту охраны при выходе из офиса их снимают. Катька: Быстро. Шеф в напряжении, у нас изменения грядут. Чувствую, ему нужна будет разрядка, так что не бойся. Ладно, иду. Поторопись. Оглянувшись на рабочих, возвращаться я не стала. Их внимание было неприятно. Лучше на следующем перекрёстке сверну. А вот шаг ускорить пришлось. Можно даже пробежаться. Хорошо, если вспотею. Чем больше натурального аромата, тем лучше. К входу офисного здания я прискакала газелью. Позвонила ещё раз Марина, шипя, что у меня не больше 5 минут, и пришлось бежать очень быстро. И тут всё так эпично произошло. Я несусь к двери, она автоматически распахивается, и я на полном ходу влетаю в объятия Максима, который как раз выходит. К его чести, он хоть и покачнулся от неожиданности, но меня удержал, обнимая. Крепко так. И до мурашек приятно. Екатерина, откуда такой рабочий энтузиазм? С улыбкой спросил он: "Все с работы уже идут, а вы наоборот на неё спешите?" Глаза гречишного мёда с тёмными крапинками смотрели на меня тепло. И руки стали, он убирать не торопился. Нас огибали выходящие люди, а мы замерли, смотря друг другу глаза в глаза. Как в кино. Если бы не спешка, Я бы позволила себе немного насладиться его объятиями и этой неожиданной близостью. Боди. Да, в таком моменте мечтала сотни раз перед сном. И вот оно. Но по закону подлости мне надо бежать. Пришлось с сожалением отступить. Простите. Срочное задание. Даже не соврала я. Беги. Не буду задерживать, но только потому, что ты сейчас спешишь. Ушам не верю. Мне показалось, или он перешёл на ты? И последняя фраза очень похожа на флирт, намекает на продолжение. Но почему я раньше его сбить не пыталась, зная, что нечаянный тесный контакт поможет нашему сближению? Уже давно упала бы на него при первой же возможности. С трудом заставила себя отступить от него. А потом, поражаясь своей смелости, произнесла: Простите, что налетела. С меня кофе. Мне показалось, что это я едва не сбил тебя с ног. Буду рад, если ты согласишься. Он продолжал обращаться ко мне на ты. Но что хотел предложить, узнать не удалось. Пронзительно зазвонил мой зажатый в руке телефон, заставив Максима прерваться. Не сводя с самого лучшего в мире парня глаз, я поднесла сотовый к уху. Катька, я очень надеюсь, что ты уже в здании. Он меня уже вызвал, но я отпросилась в туалет почистить пёрышки. Бегом, приглушённо рявкнула она. Окрик подействовал как удар плетью, и бросив извиняющийся взгляд на Максима, я сорвалась с места. Показала пропуск охраннику на входе, сделав умоляющее лицо. Он сжалился и приостановил выходящий поток на одном из турникетов, дав мне пройти. "Спасибо", выдохнула я, бегом пускаясь к лифту. Хорошо, что он был внизу, и я успела заскочить в дверь, пока опять не унёсся вверх. В кабине я оказалась одна. Хоть минутка, чтобы побыть наедине со своей радостью. А радоваться было чему? Максим помнил моё имя, перешёл на ты и не торопился уходить. И ещё, у нас вроде намечается свидание. Губы сами собой расползлись в счастливой и мечтательной улыбке. А я ещё на работу возвращаться не хотела. Но смаковать подробности было некогда. Двери лифта открылись, и я побежала. Отметив пропуск на охране, понеслась в туалет. "Ну наконец-то", раздражённо выдохнула подруга, всем видом выражая нетерпение. Туалет пустовал, Но всё равно мы не стали рисковать и зашли вместе в кабинку. Постараюсь выяснить, что происходит. Я кивнула без особого интереса. Какая разница, если меня, как обычного курьера, любые изменения мало коснутся. Сняла трусики и отдала ей. Она же мне сунула свои, сжатые в комок. Видимо, заранее сняла. Вот из-за таких моментов и приходится ходить в основном в платье, чтобы можно было быстро раздеться. Марина натянула моё бельё и торопливо вышла, а я осталась ждать её, закрывшись в кабинке. Полезла в сумку, достала из пакетика запасное бельё и сложила в него уже ношенное Маринина, невольно морщись при этом. Вот она, не брезгует мою надевать. А мне даже прикасаться к чужому неприятно. Но жизнь заставит, и не такое сделаешь. Вышла, помыла руки и опять вернулась в кабинку. Уже не торопясь, надела свои трусики с шортиками с приклеенной прокладкой, поглощающей запах. Вот так всегда. Утром на работу ухожу в них, тут меняю на кружевное, изысканное бельё на случай, если Марине понадобится. И возвращаюсь домой в своём же, простом, хлопковом, без изысков. Что поделать? Все эти ухищрения нужны из-за того, что модифицированным с их тонким обонянием нравится интимный запах женщины без примеси недавней близости с мужчиной. А ещё больше ценятся девственницы. Инстинкты пробуждаются при виде свободной самки. Марина убеждена, что в секретарши к шефу ей удалось пробиться лишь благодаря моей помощи. Она практически сразу стала его любовницей и говорит, что шеф буквально дуреет, когда она в моём белье. А раньше, живя в нашей деревне, я бы над этим только скептически посмеялась, но не после того, Как уехала и уже насмотрелась, как на меня реагируют оборотни. Да те же волки из охраны, что в холле здания, дали мне прозвище Райская девочка. Только мне одной. Хотя в издательстве Рай работает много женщин. Хорошо хоть не досаждают с непристойными предложениями. Но тут уж, скорее спасибо Марине. Благодаря ей на мне запах нашего шефа. В иерархии модифицированных на сороге стоят всё же выше волков, хотя и среди последних есть те, кто добился высот и может составить конкуренцию. К счастью, такие экземпляры простыми охранниками не работают, и наш шеф опять же круче. А уж я как рада, что меня не трогают. Интересно. А тот волк Мог бы нашему главному что-то противопоставить. На миг задалась я вопросом, но быстро отогнала эти мысли. Хотелось просто навсегда забыть о нём и больше никогда не вспоминать. Невесело усмехнулась, подумав, как быстро пришлось всему учиться и разбираться в таких тонкостях. В нашем посёлке мы модифицированных видели лишь по телевизору. Да, и что им там делать? Когда в городах у них свои профсоюзы, где и общежития дадут, и в специализированный садик со школой детей устроят. Только высшее образование уже вместе с обычными людьми получают. Но и там есть льготные места. И работа высокооплачиваемая им обеспечена. Да, у них оклады выше, чем у обычных людей. Но такие работники точно не болеют. ни пьяницы и ни наркоманы. Главное, модифицированным стать не сложно, даже если у тебя денег нет. Пусть будет не настолько крутая матрица, как у шефа, но волком или орангутангом без проблем. Реклама на каждом углу. Подписывай контракт, и за тебя всё оплатит корпорация SGM. Вот только потом будешь обязан отработать каждую вложенную в тебя копейку и подчиняться внутреннему своду правил, принятых у каждого вида отдельно. Зато точно будет работа, жильё и за своих они горой. Ты здесь? Постучала в дверь кабинки Марина. Да? Ты быстро, удивилась я. Хотела открыть, но над дверью появилась рука с трусиками. Лови. Неловко схватила едва нюроний. Чёрт, вот зачем она так делает? Шеф сегодня быстро, весь на нервах. Да? Что случилось? Спросила я без интереса, больше сосредоточенная на том, как бы натянуть чужое бельё поверх своего, лишний раз не коснувшись им ног. Зажмурилась от отвращения и старалась не думать о том, что делаю. мысленно проклинала модифицированных за то, что презервативами не пользуются. Эти гады половыми инфекциями не заражаются, а детей и могут иметь лишь от своей пары. Теперь от меня будет разить запахом секса за километр. Как обычно, но гадко каждый раз. Только самый первый обмен бельём стал исключением. Я была напугана до ужаса и делала всё, что говорила мне Марина. Кошка шефа действительно от него ушла. Встретила свою пару, и потому они разводятся. Кошка, или точнее рысь, Кристина Эдуардовна, единственная дочь олигарха Эдуарда Соболева. Эту матрицу Обожают и могут позволить себе лишь богатые дамочки. Рыси ветреные, непостоянны, независимы, но красивы и горцозны. Есть у них особый шарм, сводящий мужчин с ума. Не знаю, чем её наш Дмитрий Борисович зацепил, но сплетничают, что бегала она за ним долго, пока не окольцевала с помощью папочки. Несколько лет у них была идиллия. А потом Кристина заскучала от семейной жизни. И опять её стали замечать на светских тусовках без мужа и с разными спутниками. Детей у них не было. Дело в том, что несмотря на все плюшки от генных модификаций, они практически не рожают себе подобных ни только в смешанных браках, но и даже от партнёра того же вида. Зато с людьми получается. Ребёнок несёт в себе генную модификацию родителя, причём за время беременности изменяется и мать. А если в паре модифицированная именно женщина, то мужчина такой бонус не получает. Тут только матрицу потом ему покупать. Её пара человек? Да. Представляешь? Полетела отдыхать и с инструктором по дайвингу роман закрутила. Беременна уже. Так это же хорошо. Разве нет? Шеф теперь свободен. Это катастрофа. Свою долю по брачному контракту он получит, но вот с поста главного, скорее всего, ему придётся уйти. Соболев же по бумагам владелец, и он продал издательство. Как? Это же несправедливо. Ахнула я, одёргивая платье и открывая дверь кабинки. Всем известно, что тесть шефа лишь формально владелец и в управление не вмешивался, а издательство поднимала, раскручивал Дмитрий Борисович. Кому? Хотя меня больше волновал вопрос: чем мы будем платить за квартиру, если нас уволят? Да не знаю я, Раздражённо отмахнулась Марина, поправляя макияж. Он сам только сегодня о беременности и продаже узнал. Выясняет. Теперь понятно, почему нервный такой. От подобных новостей застрелиться можно. И что будет теперь? Ничего. Прорвёмся. Я сегодня задержусь, а ты домой иди. Приготовишь на ужин что-нибудь вкусненькое. Да. Конечно. кивнула я. Могла я не спрашивать. Из нас двоих готовлю в основном я, но мне не сложно, даже в удовольствие. Никто не критикует, и Марина всегда спасибо говорит. Дома же и этого не дождаться было. Хочешь, я курицу с овощами запеку? Слушай, а можешь с гречкой, орешками и тем соусом интересным, когда ты без костей делала? Я вспомнила, как пробовала один рецепт из интернета. Там нужно кожу с курицы аккуратно снять, потом отделить мясо от костей и засунуть его обратно, начиняя и сшивая. Возиться не меньше 2 часов. Ну да ладно. Сделаю. Спасибо, благодарно сложила руки подруга, состроив умильную мордашку. До встречи. И удачно добраться. Побегу. До вечера, попрощалась я. Мы покинули туалет и разошлись в разные стороны.